Глава 31. Кладбище находилось в двухстах метрах от церкви с другой стороны леса. Дотащить до него тело было нелегкой задачей. Все делали молча. Отец Ланге достал из сарая тележку, в которой еще недавно возил рассаду, в нее и погрузили тело. Колеса прогнулись под непривычной тяжестью, но все же катились по влажной земле. Скрипела тележка, болталось тело, руки безжизненно бились о землю, ноги чертили борозду. «Дождь прошел», — сказал Падре, — «копать будет легче». Они толкали тележку, Жаэль плелся за ними, нес лопаты. Его хотели оставить в храме, уложить спать, не дело, чтобы парень видел весь этот ужас. От того, что он сам его и сотворил, Ланге бросала в холод, но о том, что могло произойти, не сотворил он этого, Падре не хотел и думать. Он был рад, что мерзавца убили. Единственное, о чем сожалел, что не сделал этого сам. «Не убий, крутилась в голове Франсуа Ланге. «Бог простит этого мальчика!» — думал он, глядя на Жаэля. «А может, то и была рука Господа? Может, то и был сам Бог? С такими, как Жаэль, он всегда рядом. Им без защиты нельзя. Храни, Господь, его чистую душу!» — шепнул святой отец. «Не он это убил, не он!» Взглянул на Марию, заметил, как она сторонилась его взгляда, вроде стыдно ей было за что-то. «Конечно, стыдно», — думал Ланге, — «хоть в том и нет ее вины». «Да, это Господь уберег Марию, это он не дал свершиться страшному. Как мог Жаэль напасть на человека и до смерти забить его, Падре так и не мог понять. Столько силы взялось в этом парнишке, столько ярости, может, потому он и оказался здесь тогда». Может, потому и привел его тот человек, чтобы стал он для них спасением?» Тошнота подступала к горлу. Мария перевела дыхание. Она все еще кляла себя, что не остановила Жаэля, что на нем теперь большой грех, на нем, а не на ней. Воздух пал свежестью и дождем. Ветер волновал дрожащие листья. Одни еще прочно держались за ветви, другие уже пали, смешавшись с землей. «Как хорошо очищается земля», — думала Мария, словно рождалась заново, будто отмываясь от всего. Вот бы и ей сейчас переродиться, отмыться от этих липких объятий. Ей казалось, она до конца дней своих не забудет этой ужасной ночи. Дорога до кладбища не была протоптана, давно уже здесь не хоронили людей, тяжело шла тележка, тяжело дышал Франсуа Ланге. «Может, отдохнуть вам, отец?» — Мария взглянула на него — «Не время, дочка, не время, выспимся еще, закопаем его и пойдем». Ланге знал, что сегодня никто не уснет, ну, если только Жаэль. Издали показались надгробные камни. Они маячили в темноте между деревьями и низкими оградами. Франсуа Ланге открыл калитку, подхватил тележку с покойником, которую еле удерживала Мария, и тихо поплелся меж могил. Это было старое кладбище. Почти все надгробья голые, одни надписи стерлись не разобрать, другие покрылись мхом и черной плесенью, и будто не лежал под ними никто ни имен, ни дат. Ничего вскоре не останется, думал Святой Отец. Нужно им будет, они и кладбище сравняют с землей. Никто им уже не указ ни живые, ни мертвые. Дома высокие, многоэтажные, давно надвигались на них с города, съедая по гектару леса за год. После поднялись жители и рубить перестали, но нашли их пустырь. Кто-то выкупил землю, значит, кто-то продал. Лангей не знал, что эта земля была чья-то. Для него все, что не есть, божья земля. Найдя укромное место возле двух покосившихся надгробий, они остановили тележку. Та заскрепела, наклонилась на бок, тело вывалилось и шлепнулось на траву лицом вниз. Земля была податливая, мягкая, словно сама природа помогала спрятать ему лики. Падра с Марией работали лопатами, Жаэль смотрел в пустоту, будто видел, что в глубине леса. Он всегда так смотрел, туда, куда не посмотрят другие. «Что он там видит?» – думала Мария, облокотившись на черенок. Руки ее устали и разболелись от плеч до запястий. Жаэль, еще недавно так осмысленно колотивший этого негодяя, так яростно крича, сейчас бессмысленно смотрел сквозь нее. Опять он ее не видит, бедное дитя. И хоть и был этот ребенок высокой статин, статен, видела она в нем лишь мальчишку лет десяти. — Если тело найдут, — сказала Мария, воткнув лопату в мягкую землю, — я не выдам Жаэля, скажу, что сама. — Не смей, — одернул ее Ланге, — и не думай об этом. Он уже решил, что в случае чего сядет сам, хотя кто будет искать этого типа, наемников никто не ищет. Хорошо пахла земля, не было в этом месте ни тревоги, ни страха, успокоились все, думал Ланге. Как здесь мирно, отец, сказала Мария, потому что кладбище старое, нет здесь уже ни горя, ни страха и никого нет. Даже тех, кто помнил усопших, давно забрала к себе смерть. Вдали громыхало волнистое небо, словно катало огромные бочки, над лесом кружили, кучкуясь птицы, большая стая черных ворон, вмиг заглушили они все звуки, и ветер, и грохот сгустившихся туч, и шелест сплетенных меж собой ветвей. «Ненасытные птицы», — смотрел на них Падре, — «давно для них не было здесь добычи». Черные точки опускались все ниже, кружились, садясь на костлявые ветви, облепили деревья, смотрели на них. Не думал никогда Ланге, что придется ему вот так хоронить человека. Хотя разве это человек? Падре всадил лопату в землю. Вырыли они неглубоко, Мария ослабла, да и у Падра уже не осталось сил. Отец Ланге приподнял тяжелое тело загрузные окаменевшие плечи. Мария взялась за ноги, так и скатили в яму, тележку свалили туда же. Покойник лежал в земле с открытым в посмертной гримасе ртом. «Это что же, вся земля ему в рот попадет?» – спросила Мария. «Нехорошо», – протянул Падра. Он стащил с покойника ботинки, снял носки, перевязал один с другим и подвязал ими челюсть. В кармане своей рясы нашел платок, стряхнул его, расправил и накрыл им лицо покойного. Могилу засыпали землей. Дождь накрапывал мелкими каплями, после крупнее и полил. Он будто смывал все, и кровь на траве, и следы от тележки, что вели бороздой от кладбища к дому, и их всех очистил. Марию, Падре и даже Жаэля. Тот, казалось, и не заметил дождя. Вдруг что-то треснуло, громыхнуло над ними. Мария вздрогнула, Падре бросил на землю лопаты. «Не стойте под деревом! Убьет!» — крикнул он. Гром разразился пугающим шумом, ударил по лесу, сверхнул выше крон. Мария подбежала к Жаэлю, но тот и не двигался с места, будто прирос к могильной земле. Падре кричал, чтоб уводила парня. Мария не слышала ничего. Гром оглушал грозовыми раскатами, треснуло дерево и загорелось, вмиг осветив все белые плиты, что как призраки стояли вокруг. На землю упали мертвые птицы, прямо под ноги ей и Жаэлю. Жаэль вскрикнул и побежал, Мария бежала за ним. Падре некуда было спешить. Он поднял намокшие лопаты металлическими остриями вверх, да так и пошел, будто надеясь, что кара настигнет его прямо сейчас». Молнии били в мокрую землю, но ни одна не попала в него. «На все воля Божья!» — вздохнул тогда Падре. Где-то вдали бежали его дети, догоняя друг друга так же, как раньше. Ничего не изменилось с тех пор. Так же сверкали их грязные пятки, так же длинные тонкие руки Марии пытались поймать чудного мальчишку.